День был воскресный, в коллегиях пусто, но в воздухе стоял тяжелый дух. Всюду видны были сальные следы от спин посетителей, которые терлись от стены, чернильные пятна, похабные рисунки и надписи. А из тусклой позолоты древней стенописи все еще глядели строгие лики пророков, працев и русских святителей. В самом Кремле, вблизи дворцов и соборов, у тайницких ворот, был питейный дом приказных и подьячих называвшийся каток, по крутизне сходов с Кремлевской горы. Он вырос, как поганый грипп, и процветал много лет в тихомолку, несмотря на указы. Из Кремля вывесть он и кабак немедленно вон, а для сохранения питейного сбора таликой же суммы вместо того одного кабака, хотя по усмотрению прибавить несколько кабаков, вместе удобным, где приличествует. В одной из канцелярских палат была такая духота и вонь, что царевич поскорее открыл окно. Снизу из катка, набитого народом, донесся дикий, точно звериный рев, плясовой топот, треньканье балалайки и пьяная песня. Меня матушка Плесамша родила, окрестили во царевом кабаке, окупали в им вине. Знакомая песня, которую певала князь Игуменья Яржевская на батюшкиных пиршествах. И царевичу казалось, что из катка, как из темной зияющей пасти, с этой песнью и матерным ругательством, и запахом севухи поднимается к царским чертогам и наполняет их удушающий смрад, от которого тошнило, в глазах темнело, и сердце сжималось тоскою смертную. Он поднял глаза к своду палаты. Там изображены были беги небесные. Лунный и солнечный круг, ангелы, служащие звездам и всякие иные утвари Божьи, и Христос Еммануил, сидящий на небесных радугах с колесами многоочитыми. В левой руке его золотой потир, в правой палеце. На главе седмиклинный венец, по золотому и прозеленому полю надпись Предвечное слово, Отче, и живообразе образе Божией мсы, и составляй, тварь, от небытия в бытие, даруй мир церквам Твоим, победы верному царю. А снизу песня заливалась. Меня матушка Плесамша родила, окрестили во царевом кабаке. Царевич прочел надпись в солнечном кругу. Солнце позна запад свой, и быть нощь. И слова эти отозвались в душе его пророчеством. Древнее солнце московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти, и бысть нощь. Не черная, а белая страшная петербургская ночь. Древнее солнце померкло, древнее золото венец бармы мономаха почернели от нового смрадного духа, и стала мерзость запустения на месте святом.